Люди в шкурах — явление второе. Кожаные куртки и особенно пиджаки также сомнительно вели происхождение от чекистских революционных кожанок и не менее революционных косух американских юных бунтарей, как дубленки от русских крестьянских полушубков и канадских лесорубских безрукавок. Главное отличие заполонивших в 70-е весь мир кожаных одежд состояла в качестве обработки материала. Тончайшая лайка аргентинских, итальянских и, на худой конец, югославских изделий вызывала ассоциации не с мужественным обликом сурового мачо или его отчаянной подруги, а с изысканным, утонченным образом городского франта. Из кожи шили все, что укладывалось в модный силуэт от длинных приталенных плащей до приталенных же рубашек. Вместо немногих вариантов цвета — черный, коричневый и в редких случаях рыжий — появились зеленые, синие, желтые и так далее цвета модных кож. В художественной среде был особый спрос на кожу, как бы бархатной, замшевой, шведской выделки. Замшевую бежевую куртку великого режиссера Л узнавали издали и издали со спины у писателя А. Была совершенно необыкновенная куртка-рубашка голубой замши, идеально сочетавшаяся с джинсами. Кинорежиссер и актер Эмма носил замшевую коричневую куртку, короткую, до пояса. Такой фасон подчеркивал его мужественность. Художники, любившие замшу и раньше, до всеобщего увлечения, донашивали вытертую. Как обычно, в те годы размывания идейных ценностей Наиболее верткие слуги системы последовали общей тенденции, но в собственном комсомольско-партийном варианте. Журналисты-международники и работники райкомов прогрессивного направления носили кожаные пиджаки. Именно пиджаки, а не артистические курточки. Черные пиджаки строгого пиджачного покроя. Под такой кожаный, но пиджак, пиджак, но кожаный, Можно было повязать галстук или в неформальной обстановке надеть тонкий свитер-водолазку. Получалось и взвешено прогрессивно, и прогрессивно взвешенно Особенно удачно дополняли такой сбалансированный верх джинсы необычные из денима, а вельветовые, завоевавшие к этому времени горячие номенклатурные сердца. С одной стороны джинсы, с другой не совсем. Нет, понимаешь ли, в них этой богемной потертости. Потертости этой, не нашей. И опять же, галстук повязать можно. Парадокс заключался в том, что действительно ответственным товарищам все это носить не рекомендовалось. Югославские дубленки, бельгийского шитья, американские джинсы, кожаные пиджаки родом с пылающего южноамериканского континента висели в распределителях, В Москве в так называемой двухсотой секции ГУМа у входа со стороны Красной площади там топтались двое без всякого спроса. Разве что зятю, в очередной раз взявшемуся за ум сделает подарок какой-нибудь щедрый товарищ. Самим же из поздней советской роскоши полагались только вышеописанные шапки. За отделом Соболь, за сектором Норка инструктор Андатра а пользовались джинсово-кожаными возможностями для личного употребления, только профессиональные комсомольцы им разрешалось. Буйный, гормонально избыточный, энергичный и сообразительный резерв партии, а также КГБ, дипломатии и творческих союзов, понемногу привыкал к владению страной. Они ею немного позже овладели, как овладевали хорошенькими инструкторшами после баньки, на конференции «Актива». Пока же кожаный пиджак, вельветовые джинсы, дубленка, чемоданчик дипломата, о котором чуть не забыл, высший класс, штаны с декаденским клешем поверх туфель на платформе подошве толщиной от пяти сантиметров и больше, комиссары в запылившихся шлемах, беспокойные сердца, строители узкоколейки, олигархи, далее везде. Партия сказала «надо», комсомол ответил «нам» и «вперед».